Гвальтерио Малатеста с силой захлопнул дверцу, и я вновь оказался во мраке. Послышались какие-то командные выкрики, удаляющийся топот копыт на галопе, щелканье кнута. Мулы резво взяли с места, карета тронулась и покатила, увозя меня туда, где и сам Господь Бог бессилен был бы мне помочь. надежное ощущение человека, попавшего меж шестерен могучей машины, бесчувственной и уж тем более безжалостный Я испытал сразу после того, как меня высадили из кареты в угрюмом тюремном дворе, при тусклом сумеречном свете, казавшемся еще мрачнее. Меня освободили от наручников, и в безмолвном сопровождении четырех стражников и двух доминиканцев, тех самых, кого я видел, когда перепрягали мулов, доставили в подвал. Избавлю вас, господа, от скучных подробностей того, как был я раздет до нога и доскональнейшим образом осмотрен, а затем подвергнут предварительному допросу, в продолжении Коева некий делопроизводитель записал в протокол мои имя и фамилию, года, имена отца и матери, Двух дедок и двух бабок, четырех прадедов и четырех прабабок, место рождения и место нынешнего проживания. После чего столь же формально удостоверился в том, что перед ним добрый католик, попросив меня прочесть отче наш и Богородице. А затем спросил, скольких людей, имеющих касательство к тому положению, в котором пребываю, могу я назвать. Мой вопрос о том, а в каком же это положении я пребываю, чиновник оставил без внимания. Тогда я осведомился, за что меня арестовали, и снова ответа не дождался. Когда же он принялся настойчиво допытываться о моих знакомых, не ответил уже я, изобразив смятение и страх, для чего, скажу по правде, особенно притворяться не пришлось. Достаточно было лишь чуточку дать волю чувствам, томившим мою душу. Чиновник продолжал выспрашивать, я ударился в слезы. И тогда он счел, вероятно, что на сегодня довольно. Сунул перо в чернильницу, присыпал песком исписанный кругом лист, сложил его вдвое. И я решил использовать это верное средство всякий раз, как меня будут припирать к стенке. Причем больших усилий для того, чтобы разреветься, мне явно не понадобится, ибо предвидел я, что уж чего-чего, а причин пустить слезу здесь будет в избытке. Ну а после этого обнаружилось то, что счел я окончанием процедуры, было всего лишь вступлением или прологом, а первое действие еще даже и не начиналось». Я понял это в ту минуту, когда был припровожден в квадратную, освещенную большим многосвечным канделябром, комнату без окон. Всю обстановку, которой составляли два стола, большой и маленький, да несколько скамеек. За большим столом сидели два монаха, виденных мною на почтовой станции, и некто третий, важного вида бородатый человек в тёмном одеянии, и золотым крестом на груди. Вероятно, судья. За маленьким, где стоял чернильный прибор и лежала стопка бумаги, пристроился чиновник. Но не тот, который снимал с меня первоначальные показания, а другой, ну, вылитый ворон на суку, тщательно записывающий все, что говорилось, и, боюсь, не только это. Караулили меня два стражника. Рослый здоровяк и рыжий задохлик. На стене висело огромное распятие, и похоже было, что раскинувшие руки на перекладине креста прошел сначала через этот самый трибунал. Вскоре узнал я. Из всего, что выпадает на долю узника тайной тюрьмы, самый ужас в том, что ни тебе предъявляют обвинения, ни приводят доказательства и свидетельства твоей вины.